Это было так, хотя и издобрено небольшими неточностями, которые приукрашивали всю историю, давая пищу для всевозможных домыслов сотням читателей, желавшим получить за свои деньги хороший товар. Максим выглядел гнусным, этхим сатиром, привез юную новобрачную, как они называли меня, в Мендерли и закатил на все графство бал, словно мы только и мечтали, что выставить себя на показ перед целым светом. Я спрятала газету под диванной подушкой, чтобы Максим ее не видел, но утренние выпуски я утаить не смогла. В лондонских газетах тоже были статьи. Они поместили фотографию Мендерли и под нею текст. Мендерли и Максим были сенсацией. Максима называли там «Макс де Винтер». Это звучало непристойно, цинично, ужасно. Все газеты всячески обыгрывали то, что тело Ребекки нашли на следующий день после маскарада, как будто в этом было что-то преднамеренное. В двух газетах употреблялся один и тот же эпитет – иронический. Да, пожалуй, все это было ироническим. Одним словом, газетчики состряпали вполне завлекательную историю. Я смотрела, как Максим читает газеты одну за другой местную, напоследок, и становится все бледнее и бледнее. Он ничего не сказал, только посмотрел на меня через стол, и я протянула к нему руку. «Будь они прокляты!» — прошептал он. «Будь они прокляты! Будь они прокляты!» Я представила, что бы они написали, если бы знали правду. Не одну колонку, а пять или шесть. Плакаты на улицах, мальчишки-газетчики, кричащие возле входа в метрополитен. Ужасное слово из восьми букв посредине плаката, из восьми больших черных букв. После завтрака пришел Фрэнк, бледный, измученный, словно после бессонной ночи. «Я приказал, чтобы на коммутаторе все звонки из Лондона переключали на контору», — сказал он. «Неважно, кто звонит. Если репортеры, я с ними управлюсь». «И со всеми прочими тоже. Не хочу, чтобы вас обоих тревожили. Уже было несколько звонков от соседей. Я говорил им одно и то же. Мистер и миссис Де Винтер благодарят за сочувствие и надеются, что их друзья поймут, почему в течение ближайших дней они не будут принимать посетителей». «Около половины девятого звонила миссис Лейси. Она хотела сразу же приехать. «О, Боже!» — начал Максим. «Все в порядке. Я сказал ей честно, что, по-моему, ее приезд вряд ли чему-нибудь поможет. «Что вы не хотите видеть никого, кроме миссис де Винтер?» Она спрашивала, на когда назначено дознание. Я сказал, что это еще окончательно не решено». «Но нам вряд ли удастся помешать ей прийти, если об этом будет в газетах». «Проклятые репортеры!» — сказал Максим. «Не спорю», — сказал Фрэнк. «Нам всем хочется свернуть им шеи, но надо и их понять. Им же надо заработать на хлеб, их статьи, их средства к существованию. Если они не раздобудут материал, редактор, возможно, выгонит их в три шеи». Если выпуск будет плохо расходиться, владелец газеты, возможно, уволит редактора. А если газета вообще перестанет пользоваться спросом, хозяин потеряет все свои деньги. Вам не надо ни встречаться, ни разговаривать с ними, Максим. Я все это сам сделаю. Вам надо подумать как следует об одном. Что вы покажете в суде? «Я знаю, что мне говорить», — сказал Максим. «Конечно, знаете, но не забывайте, что дознание будет проводить Хоридж». Ведливый старикашка вечно цепляется к мелочам, совсем не относящимся к делу, лишь бы показать присяжным, что он добросовестно исполняет свои обязанности. От него легко не отвяжешься, надо запастись терпением. Плохо, если он выведет вас из себя». Такого дьявола мне выходить из себя, мне не из-за чего выходить из себя, конечно, нет, но я бывал на таких дознаниях. Там так легко разнервничаться и вспылить.